Глава 18. Протоколы и другие документы сверху, свидетельские показания внизу, говорит Джейми Кэмп, ставит тяжелую картонную коробку на полированную поверхность стола в небольшой комнате для заседаний в конторе его патрона Алехандра Стерна, моего адвоката. Кэмп весь в поту. Ему пришлось тащить эти бумаги из здания муниципалитета. Два квартала с тяжелым грузом по июльской жаре. Его голубой галстук сбился в сторону, а белокурые пряди модной прически в стиле доблестного принца, выдающие ностальгию по молодости, прилипли к вискам. «Я пойду посмотрю телефонное сообщение», — говорит Кэмп, «а потом вернусь, и мы вместе разберем эти залежи». «И, пожалуйста, не впадайте в панику. Мы, адвокаты, знаем средства против переживаний человека в вашем положении». «И что это за средства?» «Черника». «Почему черника?» Чтобы не обделаться при виде вещдоков, улыбается Кэмп. Я рад, что он думает, будто я не потерял чувство юмора. Несмертельно. Сегодня, 14 июля, три недели, как против меня выдвинуто обвинение в убийстве Кэролайн Полимус. Днем я должен явиться к председателю Верховного Суда Эдгару Мамфри по вопросу о привлечении меня к суду. Перед этим актом защита, согласно процессуальному кодексу, имеет право ознакомиться с вещественными доказательствами, которыми располагает обвинение, а также со списком свидетелей и содержанием их показаний. Все это и находится в коробке, что притащил Камп. Я смотрю на наклейку на коробке. Народ versus Рожет Касевич. И опять не верю своим глазам. Этого не может быть. Я оглядываю стены, обитые темными деревянными панелями ряды книг по юриспруденции в малиновых переплетах, шеренгу удобных стульев, и жду, когда пройдет уже ставшее знакомым смешанное чувство страха и желания, чтобы поскорее состоялся суд и все кончилось. Сверху в коробке лежит копия обвинительного заключения. Я еще раз перечитываю слова силой и оружием. Это архаичный терминологический оборот права. В англоязычных странах его на протяжении нескольких веков применяли в отношении людей, обвиняемых в насилии над другими людьми. Сейчас этими словами не пользуются, но они почему-то сохранились в Уголовном кодексе нашего штата. Я вчитываюсь в эти слова, и меня охватывает странное чувство причастности к проклятому племени Джона Диллинджера, Синей Бороды, Джека Потрошителя и миллиона других меньших звезд преступного мира, тех, кто поддался минутному искушению и либо по слабости характера, либо из ревности, либо из корысти, обнажил потайные стороны человеческой натуры. После двух месяцев намеков, грязных сплетен, гнусных инсинуаций в прессе, на телевидении, на улице, я твердо сказал себе, что мне будет легче, когда я наконец увижу обвинительное заключение. Но я ошибся. Но когда я прочитал его в офисе Старна, у меня так заколотилось сердце, Что казалось, оно выпрыгнет из груди. Кровь отхлынула от моего лица. Я попытался побороть страх. Не для того, чтобы показать сидящему рядом со мной на диване Стерну, какой я молодец, а потому что мне не оставалось ничего другого. Упомянув кавку, я спрашиваю Стерна, «Вам не покажется пустой банальностью, если я скажу, что не могу поверить, что меня судят, что я ничего не понимаю и негодую?» «Нет, не покажется никоим образом. Я 30 лет практикую в этом городе, чего только не повидал. И у меня есть для этого основания. Был у меня один клиент, извини, не могу назвать имя. Так вот он тоже не мог поверить. И вместе с тем предлагал за мои услуги золото. Два больших слитка стоимостью 25 миллионов. По ночам, когда не спится, я часто размышляю над этим загадочным феноменом. В устах Сэнди эти слова звучат как мудрость, как откровение. Легкий испанский акцент придает изящество даже самым простым его высказываниям. Его манеры внушают спокойствие. С годами я понял, что как влюбленный юноша отзываюсь на любой знак внимания. «Расти», — говорит Сэнди, дотрагиваясь до листка бумаги у меня в руках, «ты не упомянул об одной вещи, и это, как бы это сказать, вселяет определенные надежды». «Что это за вещь?» Здесь нет извещения о пятом разделе. А, протянул я. По моим жилам пробегает дрожь. В нашем штате обвинители вместе с иском должны подать особое извещение, если будут добиваться для обвиняемого высшей меры наказания. Все месяцы я по-всякому прикидывал, как поведет себя Нико, но инстинкт самосохранения такую возможность исключил. Сэнди видит мою растерянность, даже стыд. Я предполагал... Да ладно, дружески улыбается Сэнди. Такая уж у нас привычка, предполагать. По совету Сэнди, Барбара, Нат и я поехали в окрестности Скейджена, где у друзей ее родителей был небольшой домик. По ночам там был слышен шум находящихся в километре коронных водопадов, а форель клевала как никогда. Но беда, настигшая меня пятьюстами километрами южнее, не выходила из головы. На следующий же день после нашего приезда Джордж Леонард из Трибьюн раздобыл номер телефона нашего убежища и, позвонив, попросил прокомментировать ситуацию. Я отослал его к стерну. Через час я вошел в комнату и застал Барбару разговаривающей со своей матерью. Когда она положила трубку, я спросил, что новость уже пошла гулять по свету. Еще бы не пошла. Телевидение, первая полоса обеих газет с иллюстрациями. Твой давний коллега Делагарди не поскупился на пикантные подробности. Это еще мягко сказано. Мое дело – самый подходящий материал для желтой прессы. Высокопоставленный прокурор обвиняется в убийстве бывшей любовницы. Секс, политиканство, насильственная смерть – все смешалось в округе Киндл. Происшествие дало пищу не только местной прессе. Оно попало в поле зрения национальных СМИ. От нечего делать и из любопытства я и сам начал почитывать газеты. Библиотека в Ниринге имеет отличный отдел периодики, времени у меня было вдоволь. По совету Стерна я не подал заявление об уходе и теперь числюсь в административном отпуске с сохранением содержания. В результате я проводил долгие часы в компании стариков и пожилых дам, наслаждавшихся тишиной и искусственной прохладой библиотеки. Нью-Йорк Таймс поместила суховатый, изобилующий фактами материал. Каждого из действующих лиц газета называла не иначе, как «Мистер такой-то» и излагала обстоятельства его прошлой жизни. К моему удивлению, два наших лучших еженедельника Time и «Ньюсвик» постарались придать своим публикациям сенсационный характер. Обе статьи сопровождались одной и той же фотографией, которую сделал какой-то проныра. Он двое суток прятался в кустах возле нашего дома, пока Стерн не надоумил меня дать ему возможность снять себя при условии, что сразу после этого он исчезнет с глаз долой. Высокие договаривающиеся стороны выполнили свои обещания. Пока мы скрывались в провинциальном захолустье, у нашего городского дома, по словам соседей, целую неделю дежурила группа телевизионщиков. Ни в шнырянии по кустам, ни в недельном дежурстве не было особой необходимости. За 12 лет, что я провел в прокуратуре, ведя иногда самые громкие дела, прессы и электронные СМИ узнали всю мою подноготную. В Ниринге меня знали в лицо. Теперь же при встрече со знакомыми людьми я вижу секундное замешательство перед тем, как они поздороваются. Слова сочувствия и утешения, которые мне говорят, на редкость бессодержательны и отдают притворством. Только уборщица сказала, круто за вас взялись. А 17-летний паренек на автозаправке спросил, не про меня ли это пишут в газетах. В библиотеку меня тянет еще и потому, что там запрещено разговаривать. Мне нанесли удар ниже пояса, и в мгновение ока я из образцового гражданина превратился в парию, в отщепенца. Как я в самом деле чувствую себя в новом положении? Сказать, что нет слов, чтобы описать мое состояние, недостаточно. Слова есть, но их потребуется великое множество. Моя душа мечется в растерянности, беспокойство разъедает ее. Иногда я негодую. Злюсь, не желаю верить, что меня обвиняют в страшном преступлении. Однако большую часть времени я пребываю в тупом оцепенении. Даже при моей озабоченности судьбой НАТО, тем, как мой процесс скажется на его будущем, меня не покидает мысль, что вот и я стал жертвой, хотя в известной степени я могу это вынести, поскольку унаследовал отцовский фатализм. Часть моего существа никогда не верила в разум и порядок. Жизнь — это опаснейшее путешествие, но в силу необъяснимых причин мы стараемся идти все дальше и дальше. Бывают минуты, когда я удивляюсь, что вообще живу. Переходя улицу, смотрю на ботинки, чтобы убедиться, что я двигаюсь, куда-то иду, что-то делаю. Несмотря на постигшую меня беду, жизнь продолжается, и это удивительно. Порой я ощущаю себя обломком сбившегося с курса и затонувшего корабля. Большая же часть времени уходит на разгадывание простой, казалось бы, вещи, Почему это случилось со мной? Путаюсь в догадках и понимаю, что утратил способность к анализу. Мои раздумья приводят меня к паранойе, к черной бездне навязчивого бреда, который мне пока удается избежать. Но долго я так не выдержу. Я не хочу думать ни о чем, кроме одного. Когда и чем это закончится? Единственное желание, чтобы все было как прежде, до того, как Кэролайн сломала мою жизнь. И что будет с Натом? Как защитить его? Как уберечь от позора? Он же оказался на грани полусиротства. В определенном смысле боязнь за НАТО — это самое тяжелое. Бессилие и безысходность мучают меня до слез. И все. И все же. Два или три раза за эти недели меня посещала необыкновенная необъяснимое чувство. Оно легче воздуха и успокаивает, как утренний ветерок. Оно приходило и уходило, оставляя ощущение, будто я взобрался на какую-то высокую стену, и у меня хватает мужества смотреть вперед. После просмотра содержимого коробки я сделал вывод, что возбуждаемое против меня дело хорошо подготовлено. Нико составил список из дюжины свидетелей, и половина их так или иначе имеют отношение к вещественным доказательствам и результатам экспертиз, которые он собирается предъявить. Вызовут Липранцера. Очевидно, тот должен показать, что я якобы не велел ему запрашивать счета за телефонные разговоры из моего дома. Вызовут миссис Кропотника, познавшую меня как человека, которого она видела в тот вечер, когда убили Кэролайн, в доме, где она жила, хотя полной уверенности, как призналась это особо у нее нет. Вызовут домработницу из чьих сбивчивых показаний вытекало, что она видела в соответствующее время похожего на меня мужчину в Ниринге на остановке автобуса, направляющегося в город. В списке свидетелей поименованы, естественно, Реймонд Хорган, Томми Мольто, Евгения, моя секретарша, психиатр Робинсон, которому я нанес ряд визитов, и несколько экспертов, включая доктора Кумачай. Тем не менее улики, которыми располагает обвинение, носят косвенный характер. Никто не может утверждать, что собственными глазами видел, как я убивал Каролайн Полимус. Никто не слышал от меня признания в совершении преступления, кроме Мольто, который придает серьезное значение моим словам, брошенным в апрельскую среду по злости, тоном, каким обычно посылают куда подальше. Центральный пункт обвинения — вещественное доказательство. Бокал с двумя отпечатками пальцев, которые идентичны моим снятым 12 лет назад при вступлении в должность заместителя окружного прокурора. Кроме того, три факта. Телефонный звонок Кэролайн из моего дома, зарегистрированный за полтора часа до ее убийства. Наличие в ее влагалище засохшей спермы мужчины с моей группой крови, а также противозачаточной пасты, что свидетельствует о совершении полового акта по обоюдному согласию. И, наконец, в комнате Кэролайн было обнаружено несколько ворсинок ковровой ткани 45. пять идентичных ворсу на коврах в моем доме. Две последние улики найдены после визита ко мне трех полицейских, которые пришли через день после черной среды. Так мы с Барбарой назвали памятный разговор в кабинете Реймонда. Раздался звонок, я открыл дверь и увидел Тома Нислински, который вот уже шесть лет разносит из прокуратуры повестки. Я еще не успел осознать серьезность своего положения и встретил его безо всякой тревоги. «Я не хотел идти, но служба», — сказал он, вздыхая, и вручил мне две повестки. Одна приглашала сдать кровь на анализ, другая обязывала явиться в прокуратуру для дачи показаний. У Тома был также ордер на обыск, который предусматривал, помимо прочего, взятие ворса со всех ковров в доме и волокон моей верхней одежды. Трое молодцов в коричневой форме целый час ходили из комнаты в комнату с полиэтиленовыми пакетиками и ножницами, а мы с Барбарой сидели в гостиной. У Нико и Мольто достало ума не давать распоряжение о поиске оружия или орудия убийства. Служащие органов правопорядка знают, что такие вещи в доме не держат. Если полицейские и поищут что-нибудь в этом роде, обвинению придется признать в суде, что ни оружие, ни орудие убийства не найдено. «Этот материал называется «Зорок пять», — спросил я, когда полицейские поднялись на второй этаж. Я не интересовалась Расти. Барбара, как всегда, не потеряла самообладание. Только губы поджала, словно полицейские были подростками, которые поздно вечером вздумали похулиганить. «Это синтетика?» — спросил я. «Думаешь, мы можем позволить себе шерсть?» После ухода полицейских я позвонил Стерну. Тот рекомендовал составить список вещей, которые они изъяли. На другой день я сдал в городе кровь на анализ. Но в прокуратуре показаний не давал. Мы со Стерном серьезно поспорили, идти мне или не идти. Сэнди повторил старую истину, что любые допросы до суда преследуют только одну цель. Обвинение как бы прощупывает защиту. Со свойственной ему мягкостью он напомнил, что я уже нанес ущерб делу своей выходкой у Реймонда. Но тогда, в конце апреля, я и думать не мог, что мне официально предъявят обвинение в убийстве. Я надеялся, что этот эпизод не повредит моей репутации. Если сейчас, ссылаясь на пятую поправку, я откажусь явиться в прокуратуру, Это, вероятно, не попадет в газеты, но станет известно всем юристам, и тогда слух распространится по всему городу. Сэнди уговорил-таки меня явиться в прокуратуру, когда появились результаты анализа крови. Они показали, что я носитель группы А, как и мужчина, который последним был с Каролайн. Вероятность, что это случайность, совпадение, составляла 1 к 9. Последняя надежда на то, что с меня быстро снимут обвинения, умерла. Томми Мольто заявил, что не будет разговаривать с моим адвокатом, только со мной. И вот однажды, хмурым майским днем, я, как и многие другие, над кем посмеивался, незаметно проскользнул в помещение, где обычно заседает большое жюри. Не слишком просторный, похожий на театр-зал без окон, и на все 36 предложенных мне вопросов отвечал одной единственной фразой. «По совету моего адвоката я отказываюсь отвечать, поскольку это может обернуться против меня». «Ну и как мы себя чувствуем в роли подследственного?» Углубившийся в дебри картонной коробки я не заметил, как в комнату вошел Сэнди Стерн. Он стоит, держась за ручку двери, невысокий, полноватый мужчина в костюме безупречного покроя. На поблескивающей лысине аккуратно уложены несколько жиденьких прядок. Остатки былой роскоши — пышный шевелюры, спадавший когда-то на лоб треугольным выступом. Между пальцами у Сэнди зажата сигара, чего он не делает ни в присутственном месте, ни у себя дома, так как его жена Клара не выносит табачного дыма. «Не ждал, что ты так быстро вернешься», — говорю я. «Расписание у судьи на Сам черт ногу сломит. Приговор, естественно, он зачитает в последнюю очередь». Сэнди говорит о деле, которое отняло у него кучу времени, и неизвестно, когда закончится. Расти, ты не будешь возражать, если при обсуждении вопроса о привлечении тебя к суду будет присутствовать Джейми? Сэнди начинает объяснять, зачем это нужно, но я останавливаю его. Почему я должен возражать? Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Может быть, поработаем несколько минут над тем, что нам прислал твой друг Делла Гарди? Как вы его прозвали? Деля Гарди. Сэнди явно удивлен. Он не может найти объяснение такому странному прозвищу но считает, что расспрашивать даже о самых невинных подробностях жизни прокуратуры, учреждения, против которого он по роду занятий выступает, дело недостойное джентльмена. Он скидывает пиджак и зовет секретаршу. Та приносит кофе и большую хрустальную пепельницу. Как ты думаешь, мы разгадали стратегический замысел Делла Гварди? Думаю, что да. Отлично. Рад услышать твое мнение. Пожалуйста, изложи основные пункты вступительного заявления Нико. Даю одну минуту. Через 3-4 часа после той дурацкой встречи у Реймонда мы со Стерном полчаса обсуждали условия, на каких он будет защищать меня. Первоначальный гонорар составил 25 тысяч плюс 300 долларов за каждый час, проведенный в суде, плюс 150 долларов за каждый час работы над делом вне судебного помещения в случае оправдательного вердикта. Сэнди тут же надавал мне массу советов. Не разглашать, что именно вменяется мне в вину, не произносить перед обвинителями негодующих речей, не подпускать к себе репортеров, не подавать заявления об уходе с работы. Он заверил меня, что при моей незапятнанной репутации и моих профессиональных успехах дело будет решено в мою пользу. Но Сэнди Стерн, человек, с которым я 12 лет общался по служебной линии, который в полудюжине процессов защищал тех, кого я обвинял, который знал, что и в серьезных вещах, и в мелочах не может поверить мне на слово, Этот человек ни разу не спросил, ни я ли убил Кэролайн Полимус. Он задавал мне множество вопросов, вникал во все подробности. Однажды даже спросил с несвойственной ему бесцеремонностью, была ли между мной и погибшей физическая близость, и я, не колеблясь, ответил «да». Но Стерн отдаленно не подошел к тому главному вопросу. Барбара, которая по любому поводу выражала уверенность в моей невинности, тоже не спросила об этом напрямик. Все знакомые говорят, мол, да, попал в переплет. Иные докучают своим вниманием, другие предпочитают помалкивать. Но ни у одного не хватило духа задать один единственный вопрос, который волнует каждого больше всего остального. Окольные пути, какими Сэнди добирался до истины, были обусловлены не только его учтивостью. Они означали нечто большее. Может быть, он не задавал мне главного вопроса, потому что не был уверен в правдивости ответа. Подследственные и подсудимые редко говорят правду. Это аксиома антиуголовной практики, такая же неоспоримая, как и закон земного притяжения. Полицейские, прокуроры, адвокаты и судьи все знают, что они лгут. Одни лгут спокойно и серьезно, у других бегают глаза и потеют ладони, третьи с невинным видом нашкорившего школьника удивляются, когда им не верят. Люди лгут, чтобы защитить себя или своих друзей. Лгут, чтобы позабавиться или потому, что всю жизнь лгали. Лгут, когда речь идет и о серьезных вещах, и о мелочах. Лгут о тех, кто затеял совершить преступление, и о тех, кто его совершил. О тех, кто начисто отрицает свою вину, и о тех, кто раскаивается. Лгать всегда. Лгать везде. Таково ответчика. Лги полицейским. Лги своему адвокату. Лги присяжным заседателям. Если осужден, условно лги тому, кто следит за твоим поведением. Если посажен, лги своему сокамернику. Труби о своей невиновности. Посей везде и всюду семена сомнения. Глядишь, что-нибудь из этого и выйдет. Если бы Сэнди безоговорочно верил всему, что я скажу, это шло бы вразрез с его профессионализмом. Он просто не задает щекотливых вопросов. Эта осторожность имеет свои преимущества. Если мне предъявят новые доказательства, противоречащие тому, что я говорил Сэнди, адвокатская этика может вынудить его не допустить меня до свидетельской кафедры, несмотря на мое желание дать показания. Прежде чем заслушать мою версию происшедшего, пусть лучше обвинение выложит карты на стол, чтобы быть уверенным, что события, как выражаются адвокаты, освежились в моей памяти. С Энди, связанному с системой сложившихся отношений, когда клиент намерен солгать, а адвокат не может помочь ему в этом, не хватает оперативного простора. Он хочет, чтобы его выступление прозвучало убедительно, и потому непродуманные и неправдивые заявления только помешают ему. По мере приближения суда ему нужно все больше и больше фактов. Может настать момент, когда он задаст главный вопрос, и я отвечу по совести. Пока же он прибегает к искусному и испытанному способу сбора информации. Версия Делла Гуарди примерно такова, начинаю я. Себич без ума от Полимус. Часто навещает ее дома. Не может не навещать. Он должен видеть ее. Как-то раз вечером, зная, что жена уйдет, он звонит Кэролайн, умоляет о свидании и та, наконец, соглашается. Они неплохо проводят время в постели, но потом идиллия нарушается. Может быть, Себич ревнует ее к другому мужчине. Может быть, Каролайн говорит, что это их прощальная встреча. Как бы то ни было, Себич выходит из себя и бьет ее каким-то тяжелым предметом по голове. Чтобы придать содеянному видимость изнасилования, он связывает женщину, открывает шпингалеты на рамах, словно преступник влез в квартиру через окно и затем прибегает к дьявольской хитрости, вынимает из жертвы колпачок, свидетельствующий об обоюдном согласии заняться любовью себич прокурор и прекрасно знает что в изнасиловании заподозрят добрые десяток рецидивистов и прочих персонажей состоящих на учете в полиции плохие парни малые не промах но и они допускают ошибки себич забыл что придя выпил виски а стакан оставил на стойке домашнего бара он не подумал о том что принадлежность спермы может быть установлена по группе крови себич лживо утверждает будто не был в тот вечер в доме жертвы Странная вещь. Изложение возможной версии следствия производит на меня успокаивающее действие. Бесстрастный анализ преступлений сделался частью моей жизни и моего умственного состояния, так что я говорю гладко и без тени беспокойства за себя. В мире преступности и правопорядка есть ряд слов и оборотов, таких же обязательных, как синкопы в джазовой музыке. И произнося их, я чувствую, что нахожусь среди нормальных живых людей тех, кто рассматривает преступление как привычное и, к сожалению, неизбежное зло, которое следует изучать, как ученый изучает под микроскопом болезнетворные микробы. Такова в общих чертах версия «Нико, продолжаю я». Он еще колеблется в одном вопросе – предумышленное это деяние или нет? С одной стороны, возможно, что Себич решил прикончить Карлайн, если она откажется продолжать любовные игры, и выбрал для этого вечер, когда у него есть надежное алиби. С другой не исключено, что он выбрал иной путь. Будешь моей, иначе тебе не жить. Тут все зависит от нюансов в показаниях свидетелей. Его вступительное заявление даст простор для нескольких толкований. Ну как? Сэнди рассматривает свою сигару. «Курит кубинские», — сказал он мне две-три недели назад. «Их раздобывает один его бывший клиент» как он умалчивает. Темно-коричневая обертка сигары сгорает так чисто, что в пепле видны прожилки табачного листа. Ну что ж, звучит правдоподобно. Свидетельства мотивов явно хромают. Они имеют решающее значение в таком деле. Не обнаружено орудие убийства. Далее. В обвинении есть еще одно слабое место. Ты был политическим противником Дела Гварди. Пожалуйста, не говори, что ты никогда не занимался политикой. Присяжные все равно этому не поверят. И, наконец, есть веская причина глубокой неприязни обвинителя к обвиняемому. В свое время ты лично уволил его с работы. Совокупность этих неблагоприятных обстоятельств сыграет меньшую роль, если дело поведет не сам окружной прокурор. Что ты? Нико не упустит случай лишний раз покрасоваться перед камерами. Стерн, улыбаясь, затягивается сигарным дымом. Совершенно верно. Итак, у нас есть кое-какие преимущества. Наши доводы посеют сомнения в голове любого разумного человека. Тем не менее, расти мы должны быть честными перед самими собой. Улики весьма и весьма серьезны. Будем думать, как бы трудно и мучительно это ни было. Пусть твой тонкий ум ищет любые слабые места обвинения, любые его упущения. Нужно еще и еще раз рассмотреть каждое доказательство, показания каждого свидетеля. И не будем откладывать эту тяжелую работу на потом. Начнем сегодня. Сейчас. Чем больше изъянов мы найдем у противной стороны, тем больше у нас шансов. Любая мелочь, которую Гварди не сумеет объяснить, повышает вероятность оправдательного вердикта. Подготовка к процессу уже достаточно закалила меня. Однако одно слово Стерна как обухом по голове. Вероятность. Обвинение скоро попросит нас подавать документы, и Сэнди приглашает Джейми Кэмпа принять участие в разговоре. Дабы сократить мои расходы, Стерн разрешил мне участвовать в их составлении, но только под его наблюдением. Мы с Джейми исполняли теперь обязанности помощников адвоката. Вопреки ожиданиям, мне понравилось работать с ним. Джейми Кэмп уже около года является младшим партнером Стерна. Рассказывают, что он в свое время был гитаристом, терзал свой инструмент рваными ритмами рок-н-ролла в какой-то группе, мотался по гастролям, записывал с ребятами пластинки, имел поклонников, но когда дела пошли похуже, бросил джаз и подался в юридический колледж при Нельском университете. Мне также доводилось общаться с ним по линии прокуратуры, и никаких осложнений у нас не возникало, хотя его считали чванливым. Основанием для самодовольства Джейми служили породистая блондинистая внешность и постоянное везение. «Мне он нравился, хотя иногда меня коробил его неистребимый оптимизм стопроцентного американца и индивидуалиста. Кому-кому, а лично мне, жизнь никакой пакости не преподнесет», — уверял он. «Прежде всего мы должны представить заявление об алиби нашего подзащитного», — говорит Стерн. «Тем самым мы официально уведомим обвинение, что по-прежнему стоим на той позиции, которую я высказал на совещании у Реймонда, а именно в тот вечер, когда убили Каролайн, я находился дома». Такая позиция лишает меня возможности привести, вероятно, самый веский с теоретической точки зрения довод защиты, сказать, что в тот вечер мы виделись с Кэролайн по одному делу. Этот довод ослабит впечатление от вещественных доказательств. Несколько недель я надеялся, что Стерн найдет какой-нибудь хитроумный ход на алиби своего подзащитного. Но коней на переправе не меняют. Теперь нам придется подыскать более или менее правдоподобное объяснение моей выходки в черную среду почему я потерял самообладание и разговаривал в таком тоне с моим боссом, моим другом и новым руководителем прокуратуры. Стерн придвигает к себе коробку и принимается перебирать бумаги. Давайте начнем с главного вещественного доказательства. С бокала, говорит Стерн. Кэмп выходит, чтобы снять копии с заключения о результатах дактилоскопического анализа. Компьютерщики завершили анализ накануне выборов. К тому времени Балкарро уже высказался в пользу Нико, а за ним и полицейский начальник Морано. Заключение сразу же пошло наверх к Нико, который, судя по всему, говорил правду, заявив, что в ходе кампании получил серьезные сведения, порочащие меня, но предпочел их не разглашать. Что касается самого заключения, то в нем говорится, что опознаны отпечатки большого и среднего пальцев моей правой руки. Принадлежность третьего отпечатка на стакане не установлена. Тот пальчик не мой и не Карлайн. Вероятно, их оставил кто-нибудь из постовых полицейских, что первыми приехали по телефонному звонку консьержа и бродили по комнатам, дотрагиваясь до всего, что попадало под руки, или сам консьерж, который и обнаружил труп, или медики, прибывшие на вызов, или даже один из набежавших сюда репортеров. Как бы то ни было, неопознанный пальчик представляет серьезную проблему для Никода Лагуарди. «Хотелось бы взглянуть на этот стакан, — говорю я. Может, наведет на какие-нибудь соображения?» Стерн просит кэмпа составить ходатайство о предоставлении защите главного вещественного доказательства. Кроме того, говорю я, пусть дадут нам результаты дактилоскопического анализа. Там по всей квартире отпечатки снимали. Это Стерн поручает мне. Подготовь ходатайство об ознакомлении нас с итогами всех видов экспертизы. Каких ты лучше меня знаешь? Я делаю пометку в блокноте. Ты, конечно, выпивал, когда приходил к Карлайн? Конечно. Не могу сказать, что она была образцовой хозяйкой, но раз в полгода бокалы, наверное, все-таки мыло. «Это хорошо», — улыбается Стерн. «Еще стоит запросить список всего, что было в квартире», — посещает новая идея кэмпа. «Мебель, предметы домашнего обихода, словом, все». «Где была противозачаточная паста, которую будто бы нашел химик?» «В аптечке?» Он смотрит на меня, ожидая ответа. Я качаю головой. «По-моему, мы ни разу не говорили о том, как предохраняться. Можете считать меня мужчиной-шовинистом, но я никогда не интересовался, как она это делает». Стерн размышляет, рассматривая свою сигару. «Здесь поосторожнее», — говорит он. «Я ценю продуктивное соображение, но не надо наводить Нико на мысли о каких-то новых доказательствах. Наши требования должны быть скромными. Преимущества, которые имеет защита, могут обернуться против нее». И о том, что идет на пользу обвинению, лучше забыть. Сэнди хитровато посматривает на меня. Ему доставляет удовольствие быть откровенным с бывшим оппонентом. Не исключено, что он вспомнил случай, когда скрыл от меня какое-то важное доказательство. «Будем проводить изыскания, не раскрывая наших намерений», заключает он и снова обращается к Кэмпу. «Еще одно ходатайство. О получении полного перечня предметов, вынесенных из дома убитой», Я о разрешении нам самим осмотреть ее квартиру. Кстати, она опечатана, спрашивает он меня? Полагаю, что да. И еще, ты упомянул о привычках Кэролайн, я вот что подумал. Надо настоять, чтобы в суд вызвали ее докторов. Всех, кто ее лечил без исключения. Как знать, может быть, еще что-нибудь обнаружим. Даже наркотики. Со свойственной ему учтивостью Сэнди спрашивает, неизвестно ли мне имя кого-нибудь из тех, кто лечил Кэролайн? Я никого не знаю. Но все медики, не занимающиеся частной практикой, объединены в голубой крест. Вызов врачей в качестве свидетелей обещает много интересной информации. Мы принимаемся за следующую группу документов. Списки звонков с домашнего телефона Кэролайн и моего собственного. Это была стопка ксерокопированных листов толщиной 2 см с бесконечными цепочками 14-значных номеров. Я просматриваю каждый лист и передаю его Сэнди. Вот мои звонки Каролайн из дома 5, 10 и 20 марта. Дойдя до 1 апреля, я останавливаюсь и подчеркиваю ногтем двухминутный разговор, состоявшийся в 7.32. «Это номер Каролайн, говорю я Сэнди. «Вижу», — говорит он. «Всем этим звонкам наверняка есть самые обычные объяснения». Наблюдать, как работает Стерн, все равно что следить за рассеивающимся дымом или удлиняющейся тенью идущего человека. Откуда это у него легкое ударение на слове «обычное»? От его едва заметного акцента? «Что ты делаешь, когда сидишь дома с ребенком? – спрашивает он дымя сигарой. Работаю. Читаю свои записки, обвинения, вообще деловые бумаги. Тебе приходится звонить в это время служивцем? Иногда. И это естественно. Возникает потребность что-то спросить, посоветоваться, назначить совещание. Следовательно, все эти месяцы были звонки не только Каролайн. Я киваю. Разные бывают случаи. Что касается Каролайн, мне кажется, в марте она работала над серьезным обвинительным заключением. Надо проверить. «Проверь», — говорит Сэнди. Он снова смотрит на лист от первого апреля и поджимает губы. «Позже ты никому не звонил». Другими словами, нет доказательства, что после половины восьмого я находился дома. Это плохо, говорю я. Очень плохо, громким голосом подхватывает Сэнди. Может быть, тебе в тот вечер звонили? Я качаю головой. Вроде нет. Но я знаю, что говорить. Надо подумать. Я беру лист от первого апреля. А эти бумаги можно подделать? Задается вопросом Кэмп. Регистрацию звонка. Я уже думал об этом, говорю я. Окружному прокурору приходят стопки ксерокопий с распечатками телефонной компании. Если кому-то из служащих понадобится помочь или напротив навредить ответчику, у него всегда найдутся, грубо говоря, ножницы и клей, и никто ничего не заметит. Я киваю Кэмпу. Да, эти бумаги можно подделать. Стоит ли нам прибегать к этому доводу? Я слышу упрек в его голосе или мне показалось. Сэнди рассматривает ниточку, приставшую к рукаву но когда он поднимает глаза, я ощущаю на себе прожигающий, как лазер, взгляд. «Об этом можно подумать», — выдавливаю я. «Ммм...» — раздумчиво тянет он. «Вряд ли об этом нужно думать до того, как мы получим от обвинения полный набор доказательств. Кроме того, мне не хочется, чтобы у них создавалось впечатление, будто мы ставим под сомнение достоверность сведений телефонной компании». Сэнди обращается с этой тирадой к Кэмпу, но адресована она мне. Потом он смотрит на свои золотые швейцарские часы. До моей встречи с председателем Верховного Суда 45 минут, говорит он. Ему самому надо быть в суде еще раньше. Не будем терять время, поговорим о свидетелях. Я коротко излагаю то, что успел узнать. Мольто и Делла Гварди не прислали показания двух свидетелей, которые значатся в списке. Моей секретарши Евгении и Реймонда. Сэнди надевает очки в черепаховой оправе и углубляется в список свидетелей. Секретарша меня не беспокоит. Почему, объясню потом. Но вот Хорган, честно говоря, да. Я настораживаюсь. Некоторых Делагуарди просто обязан вызвать в качестве свидетелей, независимо от того, будут их показания выгодны или невыгодны ему. Ты это лучше меня знаешь, Расти. Взять того же Липрансера. На собеседовании с Мольта на другой день после выборов он честно признался, что ты просил его не запрашивать перечень телефонных звонков из твоего дома. Этого обвинению вполне достаточно, несмотря на то, что Липронцер скажет много добрых слов о тебе лично. Что до Хоргана, то это не тот человек, которого дальновидный обвинитель захочет видеть на свидетельской кафедре. Его хорошо знают присяжные, они доверяют ему, и вызвать его свидетелем рискованно, если только... Сэнди умолкает, снова вставляет в рот сигару. Если только что если только он не собирается дать порочащие показания? Не верю, чтобы Реймонд Хорган покатил на меня бочку. После 12 лет совместной работы? Да и что он может сказать? Иногда важно не что говорят, а как. Я считаю, что он засвидетельствует твое высказывание на другой день после выборов. Можно предположить, что Нико лучше бы поставить на миссис МакДугал, если он хочет опорочить обвиняемого. Она, по крайней мере, не является местной знаменитостью. С другой стороны, если Хорган, политический противник Делла Гвардии, твой друг и начальник на протяжении 12 лет выступит на стороне обвинения, это очень опасно. Сам понимаешь, как может повернуться дело. Я не верю этому, говорю я, глядя Сэнди прямо в глаза. И, вероятно, правильно делаешь, что не веришь. Не исключено, что мы что-то упустили, и оно выплывет, когда мы услышим показания Хоргана. И тем не менее... Сэнди на секунду задумывается. «Что, если Рэймонд захочет с тобой встретиться?» «Не вижу причин для отказа. Я позвоню ему, уточню. Кстати, куда он устроился?» Кэмп называет юридическую компанию под шестью именами. Настоящая Лига наций, где представлено несколько этносов. О'Грейди, Штейнберг, Маркони, Слибович, Джексон и Джонс. «Нужно встретиться втроем». Хорган, ты и я, и как можно скорее. Первый раз за время нашей полудружеской полуделовой беседы Сэнди выдвигает совершенно неожиданную идею, значение которой нельзя недооценить. Мы не виделись с Реймондом с того памятного апрельского дня, когда я ушел от него, хлопнув дверью. Понимаю, у него свои заботы. Новые учреждения, новые люди. Помимо всего прочего, у Реймонда солидный адвокатский опыт, и наш разговор неминуемо должен был бы быть обоюдно сдержанным. Его молчание я объяснял тем, что он притирается к новому месту. Теперь же я думал, что это очередная уловка со стороны обвинения. Хотят напугать меня. На Мольто это похоже. Если Нико намерен вызвать в качестве свидетеля Мольто, зачем ему Реймонд? — спрашиваю я. Главным образом затем, — говорит Стерн, — что Мольто, по всей вероятности, не будет вызван. Более того, Делагуарди не раз говорил о том, что поручит Томми вести процесс а быть одновременно обвинителем и свидетелем или защитником и обвинителем запрещено. Тем не менее, Сэнди напоминает Джейми, что надо заявить протест против назначения Мольта обвинителем, поскольку его имя значится в списке свидетелей. Это вызовет в прокуратуре смятение и заставит Нико отказаться от мысли использовать то, что обрякнул Реймонда Мольто. Как и я, Сэнди полагает, что Нико вообще не использует мое необдуманное высказывание. Как дружку и подпевали Делла Гварди, Мольто легко дать отвод. Правда, мои слова можно эффективно использовать против меня, если я подвергнусь перекрестному допросу. Поэтому лучше всего подать заявление против назначения Мольто. Сэнди, между тем, идет дальше. Не могу взять в толк, что тут затеял Делла Гварди. Он держит в руках показания домработницы, которая в тот памятный вечер видела меня на остановке автобуса, отправляющегося из Ниринга в город. Дело в том, что у меня только один автомобиль, объясняю я. Мольто, разумеется, навел справки. Так вот, в тот вечер машину взяла Барбара, и мне пришлось добираться до Кэролайн общественным транспортом. Подозреваю, что всю неделю на остановке торчал шпик, ожидая человека, похожего на меня. «Это интересно», — говорит Стерн. «Они, очевидно, считают, что в тот вечер Барбара действительно попросила тебя посидеть с ребенком. Они допускают, что она взяла машину. Ни одна женщина не поедет вечером на общественном транспорте». Мы наслышаны о нескольких неприятных эпизодах в том районе. Но где доказательства, что она вообще уехала из дома? Кто станет утверждать, что ответчик поехал к месту преступления на автобусе? Мокрые дела так не делаются. С другой стороны, запросы в таксомоторные и прокатные фирмы ничего обвинению не дали. Думаю, им нужно подтверждение, что Барбары не было дома. Пусть посмотрят в университете журнал посещений. Служащие расписываются там, приходя на работу. Один раз мы с Натом пошли посмотреть, как мама работает на компьютере. И работа тоже фиксируется машиной. «Примем к сведению», — говорит Сэнди. «И в какое время она работает?» — спрашивает Джейми. «Наверное, не очень поздно». Компьютер освобождается в восемь. Она уезжает из дома в половине восьмого, самое позднее без двадцати А Нат интересуется Сэнди когда он ложится спать. Чаще всего Барбара укладывает его перед уходом. Над часто просыпается? Нет, он спит как убитый, но я никогда не оставляю его одного. Сэнди фыркает, давая понять, что это недоказуемо. Тем не менее, говорит он, эти факты в нашу пользу. Мне хотелось бы поговорить еще об одном свидетеле, говорю я и называю имя Робинсона. Это врач, которого я навестил несколько раз. Томми, конечно же, взял моего психиатра на заметку как возможного свидетеля. Берет меня на пушку. Я сам такие штуки проделывал. Внушал, что знаю всю их подноготную. В прошлом месяце Мольто затребовал сведения о моем банковском счете в Ниринге. Президент банка доктор Бернетайн, старый друг покойного отца Барбары, теперь даже не смотрит в мою сторону, когда я захожу за деньгами. По выписанным мною чекам Мольта установил имя моего психиатра. «Да-да, доктор Робинсон», — говорит Сэнди. «Он позвонил мне сразу же после обнародованного обвинения. Узнал из газет, что я твой адвокат. Сообщил, что полиция вызывала его на допрос, но он отказался, ссылаясь на врачебную тайну. Тебя же он просто не хотел беспокоить. Я сказал, что он прав, и мы будем поддерживать его позицию». «Это совсем не обязательно. Впрочем, мне все равно». «Мне в самом деле было все равно». На фоне того, что произошло за несколько последних месяцев, позиция Робинсона малозначащие обстоятельства. «Твой адвокат настоятельно рекомендует, чтобы тебе было не все равно. Мольте убежден, что мы выдвинем Робинсона в качестве свидетеля, который подтвердит твое нормальное психическое состояние, исключающее возможность преступных деяний». Держу пари, именно это он и скажет. «Видимо, я плохо объяснил мою точку зрения». Как я уже говорил, у обвинения не хватает материала, чтобы установить мотивы преступления. Ты весьма внятно изложил версию до Гварди. Сэббич без ума от Кэролайн. Он не хочет, чтобы прервалась их связь. Но скажи мне, Расти, где прямые доказательства близости между ответчиком и погибшей? Несколько телефонных звонков, которые могли быть вызваны служебной необходимостью. Никаких дневников. Никакой записки, присланной в букете цветов. Никаких любовных писем. И твоя личная секретарша мало что знает. Ничего не знает, уточняю я. Сэнди прав. Как я сам не заметил эту слабину в доводах обвинения. В качестве обвинителя я непременно обратил бы внимание на эту мелочь. Но я стараюсь подавить в себе возрождающуюся надежду. Нико не дурак. Выжмет все, что можно из такого существенного обстоятельства, как постель. Я показываю на распечатке телефонных звонков. В октябре мне было несколько звонков из квартиры Каролайн. «Да? Кто возьмется утверждать, что звонила именно Каролайн? Вы тогда вместе работали над серьезным делом. Насколько я помню, возник горячий спор по вопросу опеки над одним мальчиком. Как его звали?» Вендел МакГаффин. «Да, Вендел. Тяжелое было дело». Множество вновь обнаружившихся обстоятельств, о которых приходилось думать даже дома. Зачем я попросил Липранцера не запрашивать регистрацию моих телефонных звонков? Эта задачка посложнее, кивает Сэнди. Но я считаю, что человек с чистой совестью чувствует себя вне подозрений и не будет загружать детектива лишней работой. Мне нравится, как Сэнди расставляет точки над «и». Так оно и должно быть. Как у фокусника. Ловкость рук и никакого мошенничества. А миссис Кропотник, напоминаю я Сэнди особу, которая якобы видела меня у дома Кэролайн. «Нам еще многое предстоит обсудить. Если тебе хочется поскорее убраться из прокуратуры округа Киндл, самого ужасного места на свете, тебе, естественно, не обязательно ехать в Ниринг к себе домой. Никто не отрицает, что ты бывал у Кэролайн. Как-никак на стакане есть твои пальчики». Сэнди улыбается загадочной испанской улыбкой. Постепенно вырисовывается убедительная линия его защиты. «Нет, Делагуарди не может поговорить по душам ни с тобой, ни, допустим, с твоей женой. Он в трудном положении, Расти. А тебе давно поговаривали. Половина юристов в нашем округе теперь думают, что подозревали о твоей связи. Но слухи к делу не подошьешь. У обвинения нет свидетелей, которые собственными глазами видели, что ты спишь с этой женщиной. Обвинение не может докопаться до мотивов преступления. Я был бы более уверен в благополучном исходе дела, если бы не проблема твоих показаний. Его большие темные глаза встречаются с моими. Проблема моих показаний? Он имеет в виду стоящий передо мной выбор, говорить правду или не говорить. Но это вопрос будущего. В конце концов, наша задача состоит в том, чтобы посеять сомнения. Не исключено, что когда Дела Гвардия изложит обвинительное заключение, Присяжные заседатели задумаются, не явился ли ты жертвой случая или жертвой сфабрикованного дела. Сэнди разумный, рассудительный человек. Он снова устремляет на меня серьезный проницательный взгляд. Он не хочет, чтобы между нами были недомолвки. Время, однако, поджимает. Сэнди смотрит на часы. Я дотрагиваюсь до его руки. Что, если я скажу, что Кэролайн была задействована в одном процессе, когда подкупили одного прокурора? И что обвинителем на этом процессе выступал Томми Мольто? Прищурив глаза, Сэнди долго молчит. «Пожалуйста, разъясни». «Я вкратце рассказываю о папке «П», о которой я никому ничего не говорил. Дело о подкупе прокурора является прерогативой Верховного суда округа». «И что же дало твое расследование?» Ничего не дала. Оно прекратилось в тот день, когда я ушел с должности. Его необходимо продолжить. Могу рекомендовать одного человека. Или у тебя есть другая идея?» Сэнди вытаскивает изо рта сигару и аккуратно давит окурок в пепельницу. Надевает пиджак и, вздыхая, говорит. «Нападать на прокурора, выдвигая встречные обвинения? Такая тактика нравится клиентам адвоката, но отнюдь не убеждает присяжных». «Достаточно того, о чем я уже говорил. Твое сопротивление политике Далагуарде, твое увольнение с работы». Эти факты бросают на него тень и объясняют его желание засудить тебя во что бы то ни стало, несмотря на недостаточность улик. Поэтому прежде чем выходить со встречным обвинением, необходимо хорошенько все взвесить. Доказав низкие намерения обвинителя, можно выиграть процесс. Но явление это редкое. Я понимаю». Мне просто хотелось, чтобы ты знала о папке П. Я благодарен, что ты сказал мне о ней. Я чувствую, что за всей их затеей что-то кроется, ведь я... И тут неожиданно поддавшись непонятному порыву, я выпаливаю то, что так долго не позволяло сказать гордость. Ведь я не виновен, Сенди. Правда не виновен. Сенди наклоняется вперед и похлопывает меня по руке. Похлопывает так, как умеет только он один. На его лице глубокое сочувствие и печаль, выработанные долгим опытом. Встречая понимающий, как у верной собаки, взгляд его карих глаз, я осознаю, что Алехандро Стерн — один из самых лучших, самых искусных адвокатов в городе. Слишком часто слышал такие пылкие заверения в невиновности.